Сначала я отправилась к Варваре Семеновне, потом она меня пригласила в театр и, наконец, была настолько любезна, что довезла меня даже до нашего подъезда. В карете. И на прощание подала вам руку из окна кареты? Да, в карете. И подала мне руку. А вы подсматривать за мной. Я не подсматривал, а просто видел из окна руку вашей Варвары Семеновны в рукаве с красным обшлагом. «Однако! Уж это слишком, милостивый государь! Вы больны, а вы здоровы! Прихожу из клуба, звонюсь, думаю вас застать дома, и вдруг...» Не могу же я сидеть дома и как мед киснуть. Вы обязаны киснуть, сударыня. Я женился на вас без бесприданного, не взяв даже обычных тряпок, дал вам обстановку, познакомил вас с почтенными людьми. Плюю я на ваших почтенных людей с выеденными молью головами. «Отлично!» и это, говорит, нищая, которую я презрел. Что это? Упреки? Так знаете же, что, женясь на мне, вы рассчитывали на мою красоту, а это для мужа тоже в некотором роде капитал. Вы хитрый мужичонка, и ежели поправили свои делишки, то благодаря мне... И моей красоте! Я для вас выпросила место кассира. А то бы вам долго пришлось ползать простым конторщиком. Через меня вы и двойную награду к празднику получили. Молчать! Не буду я молчать. Видно, правда-то, глаза колет. В таком случае я тебя заставлю молчать. Муж схватил каминные щипцы и замахнулся. «Тронь! Тронь только!» «Еще один жест. И я сейчас разобью стекла в окне и буду кричать, что меня бьют, режут. Пусть выйдет скандал, пусть сбежится народ. Мало того, приедет к нам твой директор, и я расскажу ему, какой ты изверг, какой ты тиран!» — кричала женщина. и, в свою очередь, вооружилась подсвечником, чтобы опустить им в стекло окна. «Безумная женщина!» — проговорил муж и опустил щипцы. «Ага, испугались? Вы знаете, что ваш директор ни в чем мне не откажет. Не откажет даже в том, ежели бы я попросил его даже выгнать вас со службы». Ваш директор всецело преклоняется перед капиталом той женщины, которую вы назвали нищей. Женщина отчеканила слова и умолкла. Водворилась пауза. Муж положил щипцы и рошил себе волосы. Но объясни же мне, пожалуйста, «Кто тебя привез к нашему подъезду?» — спросил он уже двумя тонами ниже. «Варвара Семеновна, как мне известно, не курит, а я ясно видел, как в окне кареты мелькал огонь папиросы». «Прощайте, я спать пойду». «Довольно. Мне нужно поберечь свое здоровье для нашего ребенка», — решительно произнесла жена. Уж будто для нашего. Я думаю, скорее для вашего. Уколол ее муж, подчеркнул слово вашего. Ах, вы мерзавец! Мерзавец! Мария Ивановна, не забывайся. Кто был тот мужчина, с которым ты сидела в карете? Иначе я тебя и в спальню не пущу. Никогда не скажу. И всегда буду с ним ездить. Не троньте меня. а то этот подсвечник муж смирился мари машенька я тебя честью прошу скажи кто с тобой был в карете умолял он ну дай мне клятву что на будущее время ты не будешь так опрометчиво обещай мне что это в последний раз нет Не в последний. Как только ты уедешь в купеческий клуб, сейчас и я исчезну из дома и вернусь в сопровождении Варвары Семеновны с красным обшлагом и папироской. Дурочка, да пойми ты, что я уезжаю из дома для нашего общего блага, — Для какого это такого нашего общего блага? — спросила жена. — Да, для блага, для дела, для блага состояния. Так было и сегодня. Зачем же ты хочешь, чтобы я, принося такую жертву, еще беспокоился во время моего отсутствия, не быв уверен, дома ли ты? — Жертву. — «Вы приносили сегодня жертву?» «Да, жертву. Ведь сегодня обещался приехать к нам в гости наш директор, но я заметил, что он всегда бывает недоволен, когда я дома. Вот я и ушел. И представь себе, он приезжал два раза, два раза спрашивал о тебе и уехал ни с чем». «Я тебе верю, но ревную ради директора. Ну, посуди сама, что он скажет, ежели узнает об этой несчастной руке в красном обшлаге? Ведь он ухаживает за тобой, как за скромной замужней женщиной и, как все старики, ужасно ревнив». «Он перестанет к нам ездить, и тогда полетит к черту все наше благосостояние. Подумай, друг мой, и о себе, и обо мне!» Произнеся эту тираду, муж умолк и бросил на жену умоляющий взор. Посмотрела на него и жена, гордо откинула назад голову и плюнула ему Прямо в лицо. АХАЛТЫКИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В табачную лавку в одной из отдаленных от городского центра улиц зашел обойщик, имеющий свою мастерскую по соседству с табачной лавкой. Обойщик был ежедневным покупателем десятка сигар фабрики Крафта в двугривенную за пачку. В табачной лавке сидел уже тоже обычный покупатель крошеного табаку, отставной солдат, занимающийся маклачеством на аукционах. Табачник, пожилой человек в серебряных очках на носу, большой охотник до газетного чтения — читал ему известие об ахалтекинской экспедиции обойщик молча протянул табачнику руку и стал прислушиваться к чтению и дослушал его до конца опять воюем сказал он табачнику когда тот отложил газету в сторону и в заключении чтения высморкался в красный ситцевый платок так громко как будто бы сыграл небольшое соло на трубе. — Да уж совсем без войны нельзя, иначе какая же это держава? — отвечал табачник, свертывая в трубочку носовой платок и утюжа им под носом. — Войско есть, набрано. Так надо же воевать, чтобы оно не застаивалось. — Как держава-то, супротив которой мы идем? — спросил обойщик. Ахалтекинская, а город их геок Т П прозывается, — сказал табачник, заглянув в газету. — Да это даже и не держава, — поправил маклак из отставных солдат. — Какая держава! Просто дикая дикость во всей своей своевольности. у Скобелев ее стреножит, сопротив его, немного насвоевольничаешь. Пожалуй, к весне и Мурзу, и главного суда пленного привезут». «Суда-то не привезут, а прямо в Калугу. Там и сдадут на хранение», — опять возразил Маклак. «Калуга уж такое место, туда всех сдают этих самых. Там и Шамиль с Кавказа жил». Все-таки на показ-то простому народу привезут. Но на показ-то, может, статус привезут. А потом опять в Калугу дадут ему пяток жон и лежи с ними на ковре, докури трубку. То-то. А то какая же это война без показа Мурзы после замирения. Да это и не война. Как не война? Коли нашего генерала ранили, офицеров убили, солдат тоже. Ничего не обозначает. А все-таки это не война, а только усмирение. Большая война кончилась. Без неприятелей в державе нельзя жить. Вот и пошли на усмирение. И хоть пятьдесят тысяч положат наших и ихних, а все-таки это будет не война, а усмирение. «Ежели с азиатами, то войны никогда не бывает, а только усмирением», — пояснил Маклак. «Значит, наших тамошних азиатских братьев-славян начали обижать, а мы за них и пошли?» — допытывался обойщик. «Сами за себя пошли. Никаких там братьев-славян нет». Супротив кого же взбунтовали эти самые нахал микинцы что мы их усмирять пошли? Да они вовсе и не бунтовались, а сидели себе по своей дикости в степи. Ну, мы пошли усмирять их дикость. Чудак-человек, дикого человека, нечто без усмирения можно оставить? Он тебе таких вертунов наделает, что и... Не слыхать, что-то было прежде про таких э, нахал Микинцев. Откуда ж слыхать-то? На силу нашли их. Народ дикий, в неизвестности пропадал. Послали с первоначала одного генерала, чтобы их искать. Тот искал, искал. Нет никаких тыкинцев. Тогда уж послали Скобелева. И тот нашел... Увидали его, испугались и побежали. Он за ними, наконец, нагнал. Сдавайтесь, говорит. Ну, они известно непокорны и не сдаются. Тогда сейчас пальба. И вот как город их возьмут, тогда и выйдет усмирение. А город хороший с морями. Кто что знает? его никто никогда не видал. Да нам города и не нужно, Нам только бы усмирение было. Куда нам города-то? Нам хоть своих отбавляй. Неверные они эти, мекинцы. Само собой неверные. Мухо Еданину своему кланяются. Там уж как в Азию перешагнул, Все неверные, других и нет. «Верные были бы, так с ними война, а не усмирение!» — поддакнул табачник. «А вот турки тоже неверные. Однако с ними война была, а не усмирение!» — возразил обойщик. «Ну, с ними по старому знакомству. И, наконец, турки все-таки держава, потому в порте живут и атаманская империя у них есть». «Кто в порте, с тем воевать неконфузно, а кто в степи шляется, для тех достаточное усмирение». «Правильно я, Влас Амосыч», — спросил табачник Маклака. «Само собой. Текинцы — это все равно, что Кавказ непокорный был. Кавказ у нас был что? Когда у нас войны не было...» Мы Кавказ усмирять ходили. А теперь, ежели Кавказ усмирен, текинцев разыскали и их усмирять начали. А ежели текинцев усмирим, тогда за кого примемся? Опять кого-нибудь искать надо. Да там в степи найдутся. Усмирение тоже при пушках производится? При пушках все как следует. И митральезы есть, и торпеда. Но только все это на верблюдах везут, а не на лошадях. Так уж это завсегда при усмирении положено. С верблюда и пальба идет. Вот монитор этот берут только на войну. Да ежели в степи, так какой же монитор? — возразил табачник, — ведь монитор — это корабль. Всякий монитор есть, есть и пешеходные мониторы, а только много чести для усмирения, чтобы их брать с собой. Хлопот не стоит. Да и генерал Скобелев и не любит. — Вот не слыхал я про сухопутные мониторы, — покачал головой табачник. Торпеда сухопутная есть. Так отчего же монитору сухопутному не быть? Запрек в него тысячу верблюдов. Вот он и едет на колесах по степи свободно. Да можно туда и морской монитор пригнать, потому степи бывают и с морями. А только Скобелев этого не любит. «А ловко бы было их монитором попугать!» — воскликнул обойщик. «Сейчас бы подобрали халаты и пардон!» «И торпеды с метрольезой довольно! Пардон будет!» «Все-таки бы за их зверства, Микинские!» «Да они зверства не делали!» А сидели себе в халатах с женами, да трубки курили. Это микинсто или текинцы, Как их? Э -э, Нахал-текинсы? Ну да. Над кем там зверствовать, коли никого нет? Одна степь, да около нее море. и самих-то тыкинцев на силу нашли на китайской дороге где-то близ индейского царства. Когда их нашли, они даже удивились. Прислали переводчика. «Чего, — говорят, — вам надо?» А наши им отвечают. «Мы вас усмирять пришли в вашей дикости. Ну, те сейчас стрелять». А как узнали, что тут сам генерал Скобелев существует, сейчас и побежали. Бежали, бежали. Вдруг море. Ну и остановились в своем городе. Как город-то? Табачник опять заглянул в газету и сказал. Геок ТП. Уж и название же придумали, язык сломишь, покачал головой обойщик. Кто же у них главнокомандующий паша? — У них, у этих самых диких народов, пашей не бывает. Да и главнокомандующих никак не называют, а просто мурза. — Белый масти народ. — Пестрые, — не задумываясь, отвечал маклак — По Азии, как тысячу верст от Кавказа, отъедешь... Сейчас пестрые народы начинаются, потому от черной бабы и белого мужчины. Ну и выходят иные полосами, иные крапинками. — Чудно и усмирять-то такой народ, — сказал табачник. — И не хотели мы. Да китайцы нам по трусости на них указали. Хотели мы идти китайцев усмирять? А вот здешние китайские посланники нам и говорят, «Чего вам нас, китайцев, усмирять? Идите вы лучше в азиатскую степь, разыщите там пёстрых тыкинцев и усмиряйте их сколько хотите». Ну, наш подумали, «Действительно, китаец нам человек нужный». потому он чай поставляет, так зачем его тревожить? Взяли и пошли тыкинца разыскивать да усмирять. Ну и пускай их усмиряют. А ты дай мне десяток цигарок фабрики Крафта. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2021 году. Читал Станислав Федосов